Анекдот 14 и последний О жизни методами комедия деларте Социология читательского вкуса и критика Аристотелевого канона Наровоучительная легенда о ста спасенных девственницах Баллада о 96 фотографических изображениях Марианны О смысле христианской трагедии заключающиеся в том, что адские тернии находятся в замкнутой сфере догадок и предположений, ибо никому еще не ведомы а апостериорные пути к ним. После средних веков и Данта, пытавшегося заглянуть в эту сферу, стало еще хуже, потому что стало страшнее. О том, как с героем этой книги, случилось несколько иначе. Он не пошел гипотетическим путем. По обочинам той дороги, по которой шел герой, стояли указатели, которые привели его прямо в девятый круг. Вероятно, на своем пути Аркадий попирал добрые намерения все простить Марианне, примириться с врагами Маяковского и проникнуться вполне комсомольской, небом разрешенной, любовью к людям, убежденном в том, что главная истина содержится именно в оглавлении газетного номера. Но этими добрыми намерениями не случайно оказалась устлана именно адская дорога, по которой пошел герой этого сочинения. Если классическую трагедию смотреть как перевернутую фильму, прежде всего узнавая о смерти героя, то в комедию она превратится не потому, что раньше мы увидим могилу, а потом кинжал, которым закалываются герои. Просто у такой преображенной драмы будет радостный конец. Как известно, именно по такому принципу построена Дантова поэма. Нашу пьесу надо было тоже глядеть с конца. Тогда в финале перевернутого изображения Мы должны были с нежностью поцеловать друг друга. Но мы были не зрителями этой пьесы и даже не были ее авторами, мы были только героями. К тому же это была классическая драма, краткий, но категорический сценарий который был уже написан Евгенией Иоанни Киевной и предложен нам с Марианной. Дома было темно и холодно, еще не знали. На столе еще был блок, на нем письма, на них Достоевский. Почему все эти люди так легко согласились с тем, что они все должны быть простыми, хорошими и ни в коем случае не отличающимися друг от друга даже несомненными достоинствами? зачем они тратят столько времени и сил на праздное убеждение других людей в истинности или необходимости вещей, о которых эти убеждаемые люди знают все, что знают их агитаторы, и с которыми они вообще отнюдь не собираются спорить? Почему все они ни о чем не хотят думать и рассуждать тотчас же, как только обнаруживается сомнительное наличие похожего на ответ отрывка из канонического текста. Как могут все эти люди, занимающиеся самыми разнообразными делами, не дорожить своими занятиями и быть готовыми по первому знаку внести свой труд малой таликой, превратив его в любую из предложенных форм, в сумму общечеловеческого благополучия? Зачем они свели историческую роль, подавляющего большинства великих ученых и артистов, к незначительным прецедентам в истории, превращая их в заблуждавшихся и недалеких людей и канонизируя некоторых из них, сведенных до унизительного положения предшественников? Как легко разоблачить их, но как тягостно! оставаться потом расстроенным и разбитым, наедине с черепками недавнего спора, и постоянно убеждаться в том, что, опровергая их, неминуемо доходишь до отрицания, ставшей отвратительной и липкой от их проповеди и низведенной до роли плотного обеда в жизни удивительной фантазии поэтов об общечеловеческом счастье. С ними нельзя спорить о методах. Они ссылаются на историю, и с этим необходимо согласиться. Все-таки они правы, когда, не считаясь ни с чем, приносят в жертву тысячи думавших иначе людей. Но как не правы они, и сколько рокового в этом заблуждении, полагая в человеке коллективное начало. Человек всегда только один. Его близкие — это только плохо осведомленные горячие советчики. Убежденность в истинной правде нужна не как совесть, а как физиологическая необходимость, подобная дыханию. Многие из нас тоже в основании своей программы положили бы общечеловеческое счастье. Но тогда нельзя думать в криф и в кость и нельзя верить в заведомую неправду. А мы не можем иначе. Природные законы — это неизбежность. Наука их только обходит и обманывает. Законы человеческих отношений невозможно обойти. По крайней мере, мы с Марианной не могли. Обманывать мы тоже не могли. Необходима была опытная проверка. Выжили бы мы друг без друга. Должен ли я был застрелиться? Посидела ли бы Марианна, опыт должен был создать новые стимулы. Я захватнически люблю Марианну, и чем сильнее, тем с большими разрушениями. Ее характер рассыпался, и на смену разрушенному приходили новые взгляды и, главные привычки. Раздражением была гордость, помноженная на упрямство. Оно медленно проходило, как усталость, вызванная непривычкой. Так устают губы от чужого языка. И теперь самым важным было дознаться, что же произошло наконец.